Четвёртое. Отход от границы и неожиданное предложение. Части шестой дивизии к тому времени были сконцентрированы в группе генерала Василия Попова, командира 28 восьмого стрелкового корпуса, и вели ожесточенные бои на участках фронта у реки Ясельда и Птич. 28 июня они отошли к городу Бобруйску, строительство оборонительных укреплений которого принимала участие команда лейтенанта Артемьева на переправе через Березину. Иван буквально столкнулся с Александром Матвеевым, который сопровождал комкора, получившего приказ отходить к Рогачёву. Ротный и теперь командовал 75-й ОРР, только теперь подчинялся не шестому дивизии, а считался корпусной разведротой. Вопрос о принадлежности рабочей команды генерал-майор Попов решил мгновенно. Они побросали свои лопаты в автомашины штаба корпуса и через час были в Рогачеве. Там, правда, пришлось давать объяснения где были эту неделю и что делали, но слушали его не слишком долго, похлопали по плечу и идем ой. Весь июль роту перебрасывали то туда, то сюда, бросая на усиление то в одном направлении, то в другом. Немцы наступали массировано, а из 14 600 человек первоначального состава 6-й дивизии осталось чуть больше 2.000 человек, но фронт приходилось держать за полнокровную. Всего в группе Попова было чуть более полнокровного полка. 17 июля положение чуточку улучшилось. Подошел корпус генерала Жидова, который предпринял несколько контрударов по немецким войскам с целью не допустить захвата переправ через Днепр и Сож. На разведка охотилась за успешно действовавшими штабами и подвергала их ожесточенным бомбардировкам. В один из дней такой налет уничтожил штаб 28 корпуса. Был тяжело ранен генерал Попов. И корпус был расформирован с передачей всех частей другим соединением. 75-я ОРР действовавшая совместно с частями 4-го воздушно-десантного корпуса была включена в 13-ю армию и переведена в подчинение 45-го корпусу генерала Магона, опять-таки как рота корпусной разведки. В конце июля рота с усилением, совершив тяжелейший марш по тылам противника и разгромив авиационный полк противника на аэродроме Хотвиш, Перерезав шоссе к кличо отрезав танковую группу генерала Гудериана от снабжения, Магон срочно перебросил сюда дополнительно два полка и артиллерию. Но немцы среагировали быстро и окружили корпус. При прорыве из окружения 15 августа погиб его командир. 85-я вышла к студенцу, похоронив в Климовичах Комкора, сумев сохранить боеспособность, подобрав бойцов и командиров из других частей 45-го корпуса. За Матвеевым и Артемиевым, командующий фронтом выслал самолет. Причем не командующий центральным фронтом, а почему-то брянским фронтом. Но сам генерал Юрёменко на аэродроме не появился. Их встретил дивизионный комиссар Пигурнов. Да еще и не один, а с целой толпой товарищей в фуражках с малиновым околышем. В Первую минуту показалось, что их хотят арестовать. За что только было непонятно. "Прошу следовать за мной", сказал комиссар, не объясняя причины. И они через несколько минут оказались в каком-то учебном классе авиационном. Сами начальники расселись, а виновников оставили стоять у стола. Осыпались вопросы о действиях роты в составе 45-го корпуса, где, кто, когда и как. Вопросов было много. Вначале допрашивали Матвеева, затем Артемьева. Группа Артемьева как раз и атаковала аэродром, причем с помощью немецких танков, тихо захваченных его группой неподалеку на отдыхе. Долго расспрашивали и о гибели генерала Магона. Похоже, не верили, что он действительно погиб. Но разговор закончился совершенно неожиданным предложением: перейти в два партизанских отряда, которые будут действовать в брянских лесах, если противнику удастся потеснить части Красной армии. Причём не командирами отрядов, а так сказать, военспецами. Командовать там будут председатели местных колхозов и портработники. Дескать, специфику и людей в районах знают лучше. Об компартии и политическом ищет для них специалистов. При этом дивизионный комиссар Пигурнов был начальником политического управления фронтом. А у Матвеева в кармане лежит представление на должность командира разведбата 13-й армии, первую роту, в котором должен принять Иван. Подписано оно было генералами Герасименко и Магоном. Новый командиром Голубев тоже черкнул: "Не возражаю". И тут их обрадовали. 45-й корпус расформировывается как не выполнивший своей задачи и потерявший практически полностью состав своего штаба тринадцатой армии, теперь командует бывший комдив 129-й дивизии Городнянский. То есть подписанным представлением можно только подтереться. Саша внимательно посмотрел на Ивана. Предложение ему категорически не нравилось. Корпусная и армейская разведка это один калинкор. а партизанский отряд да еще с подчинением гражданским это совершенно другое дело. Матвеев хмыкнул и прямо ответил Начпуру, что в партизанских действиях мало что понимает. «Мое дело войсковая разведка, с остальными ее видами я не знаком. Хорошо, возвращайтесь в свою часть. А вы, лейтенант, я тоже не знаком с действиями партизанских отрядов. У нас совершенно другие сведения, вмешался в разговор майор госбезопасности. Имеются ваши собственноручные показания, что при отходе от города Брест вами и старшиной 75-ой РР Была создана сводная группа в количестве 427 человек, которую вы сумели вооружить, обеспечить боеприпасами, питанием и с боями вывели ее в расположение войск Пинской флотилии. Затем еще дважды вы создавали такие группы для выхода из окружений. Товарищ майор госбезопасности, основу этих групп составляли военнослужащие РККА. Гражданское население не принимало в них участия. И я всегда был на командных должностях в этих группах либо командиром, либо его заместителем. Но командиром группы в этом случае был старший лейтенант Матвеев. Насколько я понимаю, вновь заговорил Пигурнов, — Основной вашей претензией является ваше подчинение гражданским лицам. Совершенно верно. Начпур посмотрел на майора ГБ и произнес. «Четвертый отряд. Не возражаю, но требуется обучение", ответил майор Судоплатов. Он порылся в своей сумке и положил перед Иваном бланк. "Заполните, пожалуйста, Обернулся к остальным участникам совещания и поблагодарил их. Через полчаса вместе с еще 12 у командирами и красноармейцами они вылетели из Брянска куда-то на северо-восток.